стихии. Солнце определяет погоду на Земле на всех уровнях. Влияние солнца, расположенного в 150 миллионах километров от нас, пронизывает каждый слой атмосферы, приводя к изменениям освещённости, температуры, влажности и атмосферного давления. Постоянно изменяющиеся в связи с этим свойства воздуха в разных сочетаниях и пропорциях создают природные стихии. В первую очередь, это ветер, облака и осадки. За этим кроется множество более конкретных природных явлений всех форм и видов. Например, снег, туман и струйные течения. Рассмотрев их, мы сможем точно узнать, как именно они влияют на мир вокруг нас. Ветер самая влиятельная погодная стихия на земле. Ветер, вероятно, самая значительная из погодных стихий на земле. Часто мы отмахиваемся от него как от неприятности, из-за которой портится причёска, дождь летит прямо в лицо или, что более серьёзно, происходят массовые разрушения, когда ветер переходит в ураган или торнадо. Однако эта стихия невероятно важна, как в глобальном, так и в локальном масштабе. В первом случае ветер необходим для перемещения тёплого воздуха с экватора на полюса, чтобы регулировать температуру. Стихия также распределяет по земному шару влажность. Без неё не существовало бы круговорота воды в природе. В локальном масштабе ветер Одна из основных причин почти любых погодных явлений. При этом он важен не только для метеорологии, но и для географии и природных ландшафтов, которые тоже сформированы ветром, от эрозии гор до распространения пыльцы цветов и растений. В метеорологии ветер определяется очень просто поток воздуха. Поток может быть вертикальным, восходящим или нисходящим. или горизонтальном, распространяющемся в любом направлении. В обычном метеорологическом прогнозе вам сообщают скорость и направление ветра. При этом направление указывается исходящее. Юго-западный ветер дует не на юго-запад, а с юго-запада. Скорость ветра может колебаться от спокойных 0,5 м в секунду до ураганных более 33 м в секунду. и, наконец, до реактивных потоков, например, в торнадо, где скорость достигает 134 метров в секунду. Чтобы понять, как движется воздух, нужно учесть температуру и давление. Когда Солнце нагревает воздух, атомы и молекулы возбуждаются, они начинают колебаться и беспорядочно двигаться, и между ними увеличивается пространство. Этот разогретый воздух тем самым расширяется и начинает подниматься вверх. В более холодном воздухе, соответственно, атомы и молекулы приближаются друг к другу. Воздух становится более плотным и опускается вниз. Это движение вверх и вниз и определяет атмосферное давление. Поднятие тёплого воздуха снижает давление у поверхности, а холодный воздух, опускающийся вниз, увеличивает Когда на каком-то участке атмосферы возникает разность давления, воздух естественным образом перетекает из области высокого в область более низкого давления, где воздуха меньше. Это движение воздуха и есть ветер. Чем больше разность давления между двумя участками воздуха, тем сильнее ветер. Зоны низкого давления создают влажную и ветреную погоду. Воздух быстро движется к центру низкого давления, создавая сильный ветер, а при восхождении образует облака и дождь. Конечно, всё не так просто, как изложено здесь. В глобальном масштабе нам известно, что солнце нагревает экватор сильнее, чем полюса. Это значит, что воздух в экватора тоже нагревается, а следовательно, расширяется и поднимается. Когда воздух доходит до пределов атмосферы и не может двигаться дальше, он начинает продвигаться в сторону одного из полюсов, к северу или к югу. В процессе воздух начинает остывать и вновь опускается к поверхности. Достигнув её, он вновь перенаправляется на север или на юг. Воздух, попавший опять на экватор, со временем нагревается, и процесс возобновляется. Сам процесс, как вы, возможно, уже знаете, называется циркуляцией. Это так называемая циркуляционная ячейка Хэдли. В средних широтах находится ячейка Феррела, а у полюсов полярная ячейка. Именно благодаря этим циркуляционным ячейкам на экваторе не так жарко, а на полюсах не так холодно. Усложним. Земля вращается вокруг своей оси, совершая один оборот за 24 часа. Это вращение создаёт силу Кориолиса, которая отклоняет ветры при их движении на север или юг, вправо или влево, в зависимости от полушария. У поверхности сочетание глобальных циркуляционных ячеек и силы Кориолиса порождает так называемые пассаты. в районе экватора и тропиков в северном полушарии они дуют с востока на запад. Поэтому ураганы начинаются на западе Африки и движутся на запад же к США и Карибскому морю. В средних широтах северного полушария направление пассатов западнее. Они дуют в Европу через северную часть Атлантического океана. Эти доминирующие ветры Порой припровождают ураганы с восточного побережья США на восток и в океан. Это обстоятельство главная причина того, что в Великобритании ветер дует в основном с юго-запада. Каждый раз, когда вы слушаете прогноз погоды или самостоятельно смотрите на карту ветров, вы можете определить, в каком направлении дует ветер, посмотрев на отмеченные на карте области высокого и низкого давления. Мы уже объясняли, что ветер дует из области высокого давления в область низкого, но тут в игру вступает и сила Кориолиса. Ветер не движется по прямой, а закручивается вокруг этих областей высокого и низкого давления, по часовой стрелке в первом случае и против часовой во втором. Семейство струйных течений Если у поверхности при встречи двух циркуляционных ячеек образуются пассаты, в верхних слоях атмосферы на этих границах дуют другие типы ветров струйные течения. По сути, это узкая полоска сильных ветров, которые могут начинаться, заканчиваться или разделяться, струясь в атмосфере вокруг земного шара. Существует два основных струйных течения: субтропическое которая находится между ячейками Хэдли и Феррелла, и полярная, между ячейкой Феррелла и полярной ячейкой. Последняя движется довольно хаотично, но в целом направлена с запада на восток, в зональном, прямо с запада на восток, или в меридианальном направлении, отклоняясь в сторону оси в север-юг. Скорость струйных течений может быть различной. Но обычно воздух движется со скоростью от 18 до 75 м/с. А высота страунных течений в атмосфере 7-12 км, а ширина всего 100 км. Метеорологи особенно интересуются страунными течениями, поскольку по ним проходит граница между тёплым и холодным воздухом, а смена их скорости и направления непосредственно влияет на погоду у поверхности. Полярное струйное течение наиболее важно для живущих в умеренных широтах. Оно вызывается температурными различиями между холодным воздухом у полюсов и тёплым воздухом в субтропиках. Течение наиболее выражено зимой по всей Северной Америке, Атлантике и Северной Европе. Извивы и излученность полярного струйного течения и изменения его формы приводят к тому, что погода в Великобритании может меняться день ото дня, неделя за неделей. Это один из первых факторов, который анализируем мы, метеорологи. Если полярное струйное течение проходит к северу от Великобритании, воздух обычно теплее среднего. поскольку он приходит из субтропиков. Если оно проходит к югу от острова, то воздух может быть холоднее, поскольку ветры дуют с севера и из Арктики. Когда струйное течение проходит близко к Великобритании и Северной Европе, шансы на влажную и ветреную погоду значительно выше. Воздействие субтропического струйного течения не так очевидно, как воздействие полярного. поскольку разница температур между субтропиками и тропиками не так велика. Субтропическое струйное течение тоже неравномерно в течение года. Зимой оно сильнее, а летом практически отсутствует. Хотя это течение не так сильно влияет на погоду, как полярное струйное течение, с ним связано явление индийских муссонов. Ветров, идущих от тропиков к экватору, летом дуют сокиана зимой с материка. Ещё одно важное течение африканское восточное струйное течение. Оно несколько отличается от двух основных, поскольку располагается ниже в атмосфере, на высоте примерно 3 км. В отличие от полярного и субтропического струйных течений, африканское направлено с востока на запад. Оно начинается в восточной Африке, и дует через весь континент в сторону Атлантического океана. Оно вызывается разностью температур между раскаленной пустыней Сахарой на севере и более холодными водами Гвинейского залива. Сильнее всего африканское восточное струйное течение поздним летом и ранней осенью, когда распространяется от Эфиопии до Гамбии. Хотя максимальная скорость ветров африканского восточного струйного течения составляет всего 11-13 метров в секунду, оно играет важную роль в зарождении тропических штормов и ураганов над Атлантикой. Местные ветры. Горы могут интересным образом влиять на образование и распространение ветров. Такие крупные объекты отклоняют направление ветров, Тера распространяются либо вокруг гор, либо над их вершинами. В этом случае воздух направляется туда, куда не собирался, изменяются его давление, влажность, температура, а иногда и сила потока. Один из местных ветров с официальным названием в Великобритании Хелм, который дует над пенинскими горами на севере Англии. Когда воздух стабилен, вертикального движения практически нет. Дело в том, что верхние слои воздуха не пускают ветер выше, служа своеобразной крышкой. Если этот верхний слой находится в 300 м от вершины горы, восходящие потоки воздуха сжимаются и приобретают ускорение. Так что, когда ветер спускается с другой стороны гор, он становится сильнее. В Камбрии, когда ветер дует с северо-востока, этот эффект наблюдается на высшей точке Пининских гор, горе Кроссфелл. В результате на её юго-западном склоне образуется сильный ветер Хельм. Проходя над вершиной Кроссфелла, воздух создаёт волновые потоки. В итоге образуется большое облако. Это облако тоже известно как Хельм. Оно существует постоянно. Это тёмная угрожающего вида туча, которая сползает с вершины Кроссфелла. Эффект Фёна. Эффект Фёна может приводить к созданию совершенно различных погодных условий по обе стороны горного хребта. Этот эффект можно наблюдать в самых разных уголках земного шара, но в Великобритании Он заметнее всего над горами Шотландии и Уэльса. Воздух с Атлантики, теплый и влажный, попадает в гористую местность. В это время температура воздуха может достигать приблизительно 10 градусов. Воздух поднимается вверх по горам, охлаждается, образует тяжелые тучи, которые могут пролиться дождем. Когда воздух доходит до вершины горы, и спускается по склону с обратной стороны, он становится более сухим и теплым. Это происходит потому, что насыщенный влагой воздух, поднимаясь и опускаясь в атмосфере, ведет себя не так, как сухой. Вот почему с подветренной стороны горы в небе не так облачно и температура достигает 18 градусов по Цельсию, а с другой стороны погода совершенно иная. Мистраль в южной Франции и на побережье Средиземного моря порой случаются сильные холодные северные или северо-западные ветры, известные как мистраль. Чаще всего они бывают весной или зимой, но встречаются практически в любое время года. Дуют со скоростью до 27 м/с в, в течение недели или даже больше. Иногда Мистраль разгоняется до 50 метров в секунду, нанося значительный ущерб. Этот ветер образуется, когда в Бискайском заливе существует область высокого давления, а в районе Корсики или Сардинии – низкого. В этом случае северный или северо-западный ветер стремится через долину французской реки Роны к Средиземноморскому побережью. Ветер оказывает воздействие не только на долину Роны. Он затрагивает Прованс, Лангедок, даже Корсику и Сардинию. Часто мистраль дует после прохода над регионом холодного фронта. В этом случае после мистраля устанавливается более свежая и солнечная погода, хотя так бывает и не всегда. Но если это случается, то видимость улучшается настолько, что небо кажется ещё более лазурным, а Альпы видны на расстоянии в полторы сотни километров. Вода. Примерно 71% поверхности Земли покрыт водой. Это около 1.386000 квадратных километров. Именно поэтому наша планета из космоса выглядит голубой. Дело в том, Что океаны состоят из молекул воды, которые поглощают волны определённой длины эффективнее других. Более длинные волны красного цвета поглощаются у самой поверхности воды. Чем глубже вода, тем больше поглощаются волны других цветов: оранжевые, жёлтые, зелёные. Остаётся только голубой. Невероятно. На 96,5% всех запасов воды на Земле сосредоточена в океанах. Это солёная вода. Остальная часть, чуть более 3%, пресная. Она существует в различных формах: водяной пар, газ, жидкая вода, которая течёт в ручьях, реках и озёрах и просачивается под землю, где либо впитывается в почву, либо накапливается в подземных озёрах. и водоносных пластах. Вода содержится во всех формах жизни, от людей до растений. Вода существует и в твёрдой форме. Это лёд, который в виде ледников, снега или собственного льда содержит в себе большую часть пресной воды на Земле около 68%. Из этого количества 90% приходится на Антарктику. около 30 млн квадратных километров. Иными словами, если бы все льды Антарктиды растаяли, уровень воды в мировом океане поднялся бы на 58 м. Существенен ледяной покров и над Гренландией. Около 99% льда на Земле сосредоточено в этих двух регионах. Эти ледяные покровы образуются, когда зимой падает снег, Далее это включительно он остаётся лежать в твёрдой форме, затем слои снега накапливаются и уплотняются, сжимая нижние слои. Вода на земле движется в любом агрегатном состоянии. Водяной пар, будучи газом, движется с большой скоростью. Его переносят земные ветры. Жидкая вода движется медленнее всего. Её запасы на поверхности земли Пополняются сверху. Ледяной покров движется постоянно, дрейфуя под собственным весом вниз и в сторону моря. Тающий лёд восполняется идущим сверху снегом, и система сохраняет баланс. Это движение воды в различных агрегатных состояниях, постоянный обмен между океаном и воздухом называется гидрологическим циклом или круговоротом воды в природе. Пресная вода перерабатывается и возобновляется благодаря следующим процессам: испарение, транспирация, конденсация, выпадение осадков, инфильтрация и водослив. Испарение. Вода в жидкой форме переходит в газ или водяной пар, например, когда высыхает лужа. Транспирация. Это испарение не из водоёмов, а из листьев растений. Конденсация. Переход воды из газообразного состояния в жидкое. Её можно наблюдать ежедневно. Так образуются облака. О выпадение осадков. Конденсация приводит к выпадению осадков: дождь, снег, град или изморозь. Вода выпадает на поверхность земли в жидком или твёрдом виде. Инфильтрация. Вода просачивается в почву. где либо поглощается, либо пробивается дальше через камни, что порой приводит к образованию подводных озёр и водоносных пластов. Вода переносится по поверхности земли, образуя резервуары, озёра или попадая в реки, которые со временем впадают в море. В чём разница между дождём и ливнем? В целом, можно считать, что вся вода, которая льётся с неба это дождь. На этом можно бы и остановиться, но есть причины разграничивать типы осадков. Например, различать дождь и ливень. Фундаментальная разница состоит в типах облаков, которые приводят к образованию дождя. Посмотрите на небо, и вы увидите самые разные облака. Выделяют около 9 различных типов на основании их формы, структуры и высоты, хотя обычно все эти типы не встречаются в одно и то же время. Нас будут интересовать два основных вида облаков: слоистые и кучевые. Слоистые облака образуются при слиянии и конденсации двух воздушных масс, из которых одна холоднее другой. по сравнению с кучевыми эти облака не отличаются большой глубиной образование слоистых облаков связано с горизонтальным движением воздуха известным как адвекция и создающим вереницу из множества облаков которые могут струиться но не поднимаются высоко слоистые облака обычно плотно затягивают небо на десятки а то и сотни километров во всех направлениях. В них постепенно накапливаются и растут облачные капельки, и со временем облака проливаются дождем. Собственно говоря, это и есть дождь с метеорологической точки зрения. Небо кажется налитым тяжелыми сгущающимися тучами, дождь идет продолжительное время, солнечные лучи не пробиваются. Иногда дождь сильный, иногда прерывистый, а после ухода облаков устанавливается более сухая погода и небо становится более ясным. Ливневые облака образуются иначе. Они называются кучевыми облаками и могут перерастать в значительно более мощные и крупные грозовые или кучево-дождевые облака. Это огромные величественные создания, которые словно взрываются в небе, доходя вверх до невидимого потолка тропосферы. Такое облако кажется гигантской наковальней в небе. Кучевые облака образуются в результате вертикальных движений воздуха, так называемых термиков, потоков, которые поднимаются от локальных очагов разогретой земли, а не благодаря столкновению воздушных масс разной температуры. образующему слоистые облака. Этот процесс называется конвекцией. Воздух поднимается вверх, потому что он теплее, а следовательно и легче окружающей среды. Тёплый воздух поднимается, если он окружён более холодным. Верно и обратно. Холодный воздух не может подниматься вверх, если его окружает более тёплый воздух. Метеорологи не без оснований проводят различие между дождём и ливнем. Дело в индивидуальном восприятии влажной погоды. Дождь обычно начинается медленно, обретает интенсивность и медленно заканчивается. Эта модель действует не всегда, но чаще всего. Облака затягивают небо так, что солнце исчезает. А ливневый же дождь Это более короткий период влажной погоды, сопровождаемой шквалистым ветром и временным понижением температуры. При этом солнце виднеется на небосводе. Итак, дождь продолжителен, ливень краток и силён. Иногда ливень следует за дождём, как в классической норвежской модели циклонов. Сперва появляются слоистые облака, дождевые, а за ними идут кучевые. ливневые от толстого слоя облаков, затянувших всё небо до свободной конвекции, когда каждое облако отделено от соседей, так что остаются свободные участки голубого неба. Отсюда и английское выражение sunshine and showers, грибной дождь. Когда чаще идёт ливень, а когда чаще дождь? Распределение кучевых облаков колеблется в течение года. Зимой ливни формируются над морем и затрагивают лишь прибрежные регионы. Дело в том, что в море тепло сохраняется дольше, чем на суше. Сочетание сравнительно тёплого моря и источника холодного воздуха, например, ветра из Арктики, приводит к столкновениям восходящих тёплых потоков и более холодной воздушной среды в верхних слоях. Через месяц-полтора после зимнего солнцестояния солнечные лучи набирают силу, и первые робкие кучевые облака начинают появляться над сушей. В Великобритании это может происходить в феврале и служит верным признаком того, что весна уже на подходе. К апрелю солнечное излучение вступает уже в полную силу. И в сочетании со всё ещё очень холодным воздухом вверху приводит к образованию крупных кучевых облаков, которые вызывают сильные, а порой и частые апрельские ливни. Ливень это общее название для любых осадков, вызванных кучевыми облаками. Когда воздух очень холодный, эти осадки могут иметь форму снега или снежной крупы. Если в воздухе разлита много энергии и на горизонте преобладают грозовые облака, идёт ливневый град с большой вероятностью грозы: град, гром, молния, шквальный ветер. Кроме того, конечно, апрельские ливни порой обещают радугу. Стены дождя из перистых облаков в значительно большей степени связаны с системами низкого давления. которые изначально образуются над океаном и переносятся по небу струйными течениями. Хотя в средних широтах лето может выдаться влажным, температурный контраст между Арктикой и тропиками гораздо сильнее выражен как раз не в летние месяцы. Эта разница температур не только порождает более сильное струйное течение, сильные высотные ветры обычно формируются на полпути между Исландией и Азорскими островами, то есть в умеренных широтах. Именно поэтому осенью и весной здесь нередки шторма. Мощное струйное течение порождает области низкого давления над всей Северной Атлантикой и разражается дождём и ветром в Великобритании и северо-западной Европе. Какую форму имеет капля дождя? Традиционно каплю дождя изображают в виде слезы с заострённым верхом и нижней частью в виде луковицы. Но существует ли это классическая форма в атмосфере? Чтобы понять, как выглядит капля дождя, падающая с неба, важно обратиться к ранним этапам её образования. Облако формируется из скопления мельчайших частиц воды в результате того, что водяной пар охлаждается и переходит из газа в жидкость. При этом центром конденсации служат микроскопические частицы пыли. Водяные капли в облаке мельче дождевых минимум в 10, максимум в 1000 раз. Средний размер водяной капли в облаке от 10 до 15 микрон. Микрон одна тысячная миллиметра. Она имеет сферическую форму и практически невесома. Легко удерживается в состоянии суспензии внутри парящего в воздухе облака. Когда концентрация сферических капель в облаке доходит до определенного предела, они начинают соливаться друг с другом. При рождении типичная дождевая капля – результат объединения 10 000 капель облака. На этом этапе они все еще сферические. Но по мере того, как дождевая капля присоединяет к себе всё больше мелких капелек, начинается битва между двумя силами: силой поверхностного натяжения, которая удерживает капельки вместе, и центробежной силой воздушного потока. В результате капля падает на земную поверхность. Чем больше капля, тем больше и за сопротивление воздуха давление на её нижнюю часть. И эта восходящая сила делает каплю плоской. Из-за перепада давления верхняя часть капли получается закруглённой, а нижняя плоской, нечто вроде расплющенного маффина. Чем больше объём капли, тем больше скорость падения и сопротивление воздуха. В результате капля не обретает классическую форму слезы. Воздух разделяет её на ряд более мелких капелек, многие из которых возвращаются к сферической форме, прежде чем вновь увеличится или долететь до поверхности земли. Почему не всё облако сразу проливается дождём? Среднее кучевое облако весит около полумиллиона килограммов, то есть примерно как 100 слонов. Трудно представить себе, как такое тяжёлое образование может висеть в воздухе. Однако облако состоит не только из мелких капелек, но и из большого количества воздуха, представляющего собой смесь газов, в том числе водяного пара. Равновесная скорость этих микроскопических капелек около 10 метров в час. Таким образом, с высоты, скажем, 2000 метров, облачная капелька будет лететь до поверхности Земли 200 часов. Сопротивление воздуха и воздушные потоки, например, восходящие, имеют большую скорость. Облака формируются, плывут и наращивают свой объём в воздухе, который движется вверх. Только когда капельки сливаются в крупные дождевые капли и становятся в 300 раз больше, их равновесная скорость, то есть скорость падения, возрастает, так что они добираются до поверхности земли. За несколько минут вернёмся к облаку. Как мы уже выяснили, облака это скопление мельчайших частиц воды или льда, именуемых облачными капельками. В облаке таких капелек триллионы триллионов, и чем темнее облако, тем ближе друг к другу расположены эти капельки. Внутри облака дуют ветры, которые сталкивают или соединяют их так, что образуются более крупные облачные капельки. Этот процесс называется коалесценцией. Облако с высокой плотностью капелек обычно серого цвета. Когда достаточное количество этих капелек сливается воедино, образуется дождевая капля, достаточно тяжёлая, чтобы упасть на землю. Не все дождевые капли образуются и падают одновременно. Поэтому интенсивность ливней может быть различной. Пока воздух не станет более сухим, процесс образования облачных капелек из водяного пара и центров конденсации и формирования из них дождевых капель идёт непрерывно. Дождевые капли растут с разной скоростью и падают только тогда, когда становятся достаточно тяжёлыми, чтобы преодолеть восходящие потоки воздуха. Конечно, в этом им помогает сила притяжения. Поэтому дождь идёт, но поскольку каждая капля имеет собственное время образования, все капли в облаке падают в разное время. Если имеется постоянный приток влажного воздуха, то процесс формирования капель дождя продолжается, а сам дождь идёт с новой силой. Чем пахнет дождь? Дождь приобрёл запах с тех времён, когда на планете от океанов отделился первый континент, грозовые облака разошлись, и солнечный свет наполнил воздух энергией, прогрел моря и осушил показавшуюся из них землю. Но только в 1964 году запах дождя обрёл название петрикор. Это запах земли до, во время и после дождя, особенно после продолжительной засухи. Это современное название древнего жизнеутверждающего запаха. Петра переводится как камень, а ихор кровь из вен божества, то есть дословно петрикор божественная кровь камня. Первое научное исследование петрикора было проведено в 1960-е годы. двумя австралийскими учёными, которые проанализировали все стадии процесса образования этого запаха. Перед дождём повышенная влажность высвобождает содержащиеся в почве соединения, что позволяет газам и частицам из сухой почвы распространиться в атмосфере. Когда начинается дождь, падение капель на сухую почву приводит к выбросу газов и спор в камнях и земле, то есть частички земли улетают в воздух. Запах становится более интенсивным. Когда дождь заканчивается, его запах задерживается во влажном воздухе. Этот процесс имеет механическую воздействие падающих капель и химическую, высвобожденные из порике газа и частицы земли, попавшие в воздух, составляющие петрикор это запах, с которым знакомы многие поколения. особенно в тех местах планеты, где сезон делится на сухой и дождливый. Сезонов дождей ждут. Они несут с собой воду, урожай и вдохновение от жаркого пыльного климата. Это ежегодное предвкушение очень хорошо знакомо жителям индийского субконтинента. Предмуссонная жара усиливается в марте, апреле и мае. Палящее солнце приводит к температурам порядка 40-50 градусов по Цельсию. От душного, жгучего и загрязнённого воздуха нет спасения. Несложно представить себе облегчение миллионов жителей, которое сопровождает муссонные дожди. Воздух очищается, а спёкшаяся земля охлаждается. В атмосфере разливается пьянящий аромат, который преобразуется в свежий запах, знакомый всем жителям Индии. Петрикор запах, который обещает, что реки вновь наполнятся, а урожая хватит на следующий год. Этот запах настолько почитаем, что небольшая парфюмерная фабрика в деревне Канауч штата Уттар-Прадеш выпускает только продукцию с этим небесным ароматом. В сотни лет многие поколения старались поймать и воспроизвести этот землистый запах. Эфирные масла, которые используются на фабрике, извлекаются из сухой земли, в которую проник влажный воздух и капельки воды. Это позволяет поймать нужный оттенок аромата. Это важнейший запах Индии, запах жизни. В западном мире более известен геосмин. Такое название дали запаху который получается при падении капель дождя на почву и асфальт. Это смесь органических веществ, бактерий почвы и озона. Что такое зимние осадки? В Великобритании зимой или даже весной порой в прогнозе погоды можно услышать зимние осадки. И это выражение может оставить в недоумении. Осадки это общее слово для всего, что падает с неба. будь то дождь, слякоть, град или снег. Хотя для многих осадки прежде всего дождь, в холодную погоду осадки часто оборачиваются снегом, слякотью и ледяным дождем. Как образуется град? Град выпадает в любое время года, но в Великобритании чаще всего это происходит зимой и ранней весной. Однако самый серьезный град может идти поздней весной и летом, когда в атмосфере достаточно энергии для формирования грозовых или кучевых мощных облаков. Эти облака собираются в верхних слоях атмосферы, где температура воздуха ниже точки замерзания. В этих облаках переохлаждённые водяные капельки движутся вверх-вниз, переносимые восходящими и нисходящими потоками воздуха. Оказывается, в верхней части облака Эти капельки замерзают, образуя маленькие льдинки града. Процесс продолжается, когда они начинают падать и попадают в слои воздуха, температура которых выше точки замерзания и в которых достаточно своих водяных капелек. Так льдинки покрываются тонким слоем воды, после чего восходящие потоки воздуха вновь возносят их в холодную часть облака, где они снова замерзают. Этот цикл повторяется много раз, пока градина не становится достаточно тяжёлой, чтобы противостоять восходящим потокам воздуха. В этот момент она начинает падать на поверхность земли. Если бы нам удалось рассечь градину напополам, мы увидели бы концентрические слои, образованные в процессе движения, подобные годовым кольцам деревьев. Размер градины зависит от того, Сколько раз она подвергалась замораживанию, а это в свою очередь обусловлено силой восходящих и нисходящих потоков воздуха внутри облака. Если очень тёплым летним днём на небе появилось большое грозовое облако, то восходящие потоки воздуха, скорее всего, сильны. В этом случае градины будут оставаться в облаке довольно продолжительное время и подвергнутся нескольким циклам таяния и повторного замораживания. Тогда и градины будут большими. Некоторые из них могут достигать размера мяча для гольфа, и воздействие они оказывают совершенно невероятное. Крупнейшее в истории наблюдение града имело диаметр 23 см. Она упала на землю в Южной Дакоте летом 2010 года, и её масса составляла 880 г. Конечно, такие огромные градины могут нанести серьёзный ущерб. Можно считать, что град одна из самых недооценённых стихий в плане потенциального урона. Когда в США случались мощные шквалы с градом, машинам, посевам и зданиям наносился значительный вред, а страховые выплаты исчислялись миллионами долларов. В апреле 2013 года град напомнила о своих разрушительных возможностях. В аэропорту Кандагара в Афганистане на лётное поле обрушился 30-минутный шквал. Градины достигали размера мяча для гольфа. На военной базе град разбил лобовые стёкла автомобилей и повредил всё, что находилось под открытым небом, в том числе британские и американские самолёты. Ремонт и списание имущества обошлись британскому правительству в 13 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, значительно пострадала бы и способность армии, поскольку самолёты вышли из строя. Ледяной дождь. Ведь это просто лёд, правда? Возможно, вам не доводилось слышать про ледяной дождь. Это довольно редкий природный феномен. Однако он может быть одним из самых опасных типов осадков зимой. В зимнее время осадки зарождаются в виде либо переохлаждённых капелек жидкой воды, либо снега. либо мелких шариков льда в облаке. Если нижняя часть атмосферы, известная как пограничный слой, очень холодная, ее температура ниже 2 градусов по Цельсию, осадки выпадают в виде снега или мокрого снега. Однако в некоторых случаях ближе к поверхности располагается тонкий слой теплого воздуха. Проходя через него, осадки слегка разогреваются и превращаются в дождь. Но выйдя из этого тонкого слоя тёплого воздуха и подлетая к поверхности, где воздух холоднее, осадки вновь охлаждаются. Получаются переохлаждённые капельки жидкой воды. Переохлаждённая вода это жидкая вода, существующая при температуре ниже нуля. Продолжая падать, эти переохлаждённые капельки попадают на поверхность и мгновенно замерзают. Такой ледяной дождь приводит к тому, Что на поверхности образуется слой льда гололёд. Машины, дороги, линии электропередач и железнодорожные пути покрываются льдом, и это чрезвычайно опасно. В Великобритании гололёд образуется не так часто, а вот в США могут идти настоящие ледяные ливни, после чего всё покрывается льдом. Ледяной дождь превращает дороги в ледяные катки. Так что по ним очень опасно ездить. Порой даже деревья и линии электропередач прогибаются под весом образовавшейся на льде. Мокрый снег это, наверное, самый простой для объяснения тип зимних осадков, поскольку он не уникален. Собственно говоря, в метеорологии мокрый снег даже не выделяется отдельно. В официальных погодных сводках мы называем его смесью снега и дождя. когда снег или ледяные шарики попадают из облака в чуть более тёплый от 0 до 2 градусов по Цельсию воздух у поверхности земли, снег и лёд начинают таять, образуя капли жидкой воды, то есть дождь. Если более тёплый слой воздуха в этом случае недостаточно плотный, процесс может не завершиться полностью до падения осадков на землю. И в этом случае на поверхность попадает смесь частично растаявшего снега, ледяных шариков и дождевых капель. Снег. В метеорологии снегу даётся простое определение твёрдые осадки в форме ледяных кристаллов. Если вы когда-нибудь видели снег под микроскопом или, по крайней мере, вам попадались его увеличенные фотографии, то вы можете понять, насколько он прекрасен. Природа порой завораживает И то, как образуется снег, и как он преобразует нашу среду обитания, один из примеров её поразительной работы. Кроме того, снег пробуждает ребёнка внутри многих из нас, если только мы не спешим по делам во время сильного снегопада. Снег образуется из облаков при температуре ниже нуля, так что водяной пар переходит из газообразного состояния в твёрдое, минуя жидкое. и образуя ледяные кристаллы. Количество кристаллов постоянно увеличивается, как и частота их столкновений. В результате этого процесса появляются снежинки. Наступает момент, когда снежинка становится слишком большой и тяжёлой. Восходящие потоки воздуха, действующие в облаке, уже не могут её удержать, и сила притяжения побеждает. Снежинка летит к земле. Если воздух на всём протяжении её пути от облака к земной поверхности тоже имеет температуру ниже нуля, то снежинка и при падении сохранит свою структуру ледяного кристалла. А если поверхность тоже достаточно холодная, то снег не будет таять. В том случае, когда земля теплее необходимого, начинается процесс таяния. Однако при большой интенсивности снегопада Снежинок на землю попадает столько, что они не дают начаться процессу таяния и образуют снежный покров. В этом объяснении слишком много если. К тому же видно, что когда температура воздуха близка к нулю, снег идёт редко, что создаёт проблемы любому метеорологу. Действительно ли все снежинки уникальны? Поскольку процесс образования снежинок очень сложен и зависит от весьма незначительных различий в температуре, давлении и влажности, почти все снежинки разные. Крайне маловероятно, что вам удастся найти две абсолютно одинаковые. Однако у всех них есть несколько общих черт. Они шестиугольные и имеют шесть сторон. У одних стороны гладкие, как у шестиугольной тарелки, у других и с каждой стороны выходит по лучу. С такой решетчатой формой у нас чаще всего и ассоциируются снежинки. Если сфотографировать первые моменты жизни снежинок, когда водяной пар охлаждается и становится ледяным кристаллом, то все они будут выглядеть практически одинаково, как плоский шестиугольник. Двигаясь в облаке, этот шестиугольник подвергается воздействию самых разных температур, изменяется и влажность, что приводит к дальнейшему изменению формы. Собственно говоря, не у всех снежинок можно отчётливо выделить шесть углов. У снежинок имеется восемь основных форм: звёздчатые дендриты, столбики и иголки, увенчанные столбики, папоротниковидные звёздчатые дендриты, кристаллы алмазной пыли, треугольные кристаллы, двенадцатилучевые снежинки и ни и снежная крупа. Форма снежинки зависит главным образом от температуры и влажности. Например, плоские тарелочки образуются в более сухом воздухе, чем дендриты, а простые тарелочки и столбики в более теплом воздухе, выше 20 градусов по Цельсию, чем сложные структуры, которые формируются в более холодных условиях. Как видите, под микроскопом снег очень сложен. Чаще всего фотографируются снежинки в форме звёздчатых дендритов, у которых из центрального шестиугольника исходит по шесть лучей. Именно лучи снежинок делают каждую из них уникальной. Путь, который проделала из облака и внутри него каждая снежинка, формирует эти лучи независимо один от другого, хотя все лучи одной снежинки выглядят примерно одинаково, поскольку условия их образования были одними и теми же. Бывает ли слишком холодно для снега? Этот вопрос нам задают очень часто. Каждый раз, когда столбик термометра падает ниже нуля и прогнозируется снег, он действительно выпадает. Теоретически, ответ – нет, а практически – да. Например, не может быть ситуации, когда снег падает, условно говоря, при температуре минус 6 градусов по Цельсию. А при похолодании он внезапно заканчивается. Нет такой температурной точки, при которой снег бы резко начинал или переставал падать. Вы запутались? Давайте разбираться. Снежинки образуются в той части облака, где температура ниже нуля. Чтобы снег стал падать на поверхность, воздух между ней и облаком тоже должен иметь температуру ниже нуля, иначе всё растает. При этом температура воздуха просто должна быть ниже точки замерзания. Теоретически не имеет значения, насколько именно. Однако значение имеет влажность, количество влаги, необходимое для образования снежинок. Чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может удержать, и тем меньше образуется снежинок. Таким образом, правильный вопрос должен звучать так: Бывает ли слишком сухо для снега? Прекрасное доказательство этой теории можно найти в том месте, в котором, как вы возможно полагали, снег должен идти постоянно в Антарктиде. Этот пустынный, холодный, ветреный и ледяной континент кажется снежным и белым. Формально он классифицируется как пустыня. В Антарктиде так холодно, что в атмосфере на дней содержится очень мало водяного пара, так что и осадков выпадает крайне мало. Но когда снег всё-таки идёт, он ложится на ледяной покров и накапливается там десятками и сотнями лет. Правда ли, что снег самая важная стихия на Земле? Снег очень важен для жизни на Земле, и это несмотря на то, что слишком сильный снегопад может спровоцировать транспортный коллапс, закрытие школ и всеобщий хаос. В наших городах он, возможно, не так уж и нужен. но где-то его наличие точно необходимо. К счастью, каждый год на полюсах и на вершинах гор снега в изобилии, около 46 миллионов квадратных километров. Поскольку снег кажется белым, он служит отличным зеркалом. Это важно, поскольку он отражает большую часть энергии Солнца обратно в космос. В метеорологии это свойство называется альбедо. Альбедо белых поверхностей равно единице, а чёрных нулю. Снег может отражать до 90% поступающих солнечных лучей. Хотя его количество в течение года может быть разным, особенно в северном полушарии. Снег регулирует температуру Земли, охлаждая планету и держа под контролем её среднюю температуру. Это одна из причин проблем, вызванных глобальным потеплением. Тает больше снега, И земля отражает меньше солнечного излучения. Снег играет большую роль и в локальном масштабе. Он важен для местных сообществ и экосистем. Люди, живущие в гористых районах, рассчитывают на весеннее и летнее таяние снегов как на источник питьевой воды и орошение посевов. А многим растениям и животным снежный покров обеспечивает защиту зимой, изолируя почву и сохраняя её тепло. подобно одеялу. Лед. Если вы вдруг сомневались, то лед – это вода в твердом агрегатном состоянии. В большинстве случаев лед образуется, когда вода замерзает до 0 градусов по Цельсию и ниже. Мы говорим «в большинстве случаев», поскольку, как уже упоминалось, вода может оставаться жидкостью и при температуре ниже 0 градусов по Цельсию. Это так называемая переохлажденная вода. Она замерзает, когда молекулы водорода и кислорода, H2O, становятся такими холодными, что замедляются и слипаются друг с другом, образуя твёрдый кристалл. Одна из самых интересных характеристик льда заключается в том, что он, хотя и твёрдый, на самом деле менее плотный, чем жидкая вода. Мы не будем вдаваться в подробности, На на молекулярном уровне в льду больше воздушных карманов между связанными водородом и кислородом, чем в жидкой воде. Вот почему лёд плавает в воде и не тонет. Представьте себе, что было бы, если бы молекулярная структура льда была такова, что он бы не плавал, а шёл ко дну сразу после образования. Условия жизни в океанах были бы совершенно иными. Не появлялось бы полярных льдов и айсбергов. Планета выглядела бы совершенно иначе, а тех форм жизни, которые населяют её сейчас, вероятнее всего, просто не существовало бы. Насколько важен лёд. Совокупность замороженной воды на всём земном шаре называется криосферой. Этот термин охватывает все запасы льда на суше и на море, включая Антарктиду, Арктику, ледники, ледовые шапки, айсберги, вечную мерзлоту. и замёрзшие реки и озёра. В течение года общее количество льда на Земле меняется со сменой сезонов. Наибольшим изменением подвергается количество морского льда в Арктике и Антарктике. Летом лёд там активно тает. В Арктике зимой площадь ледяного покрова достигает 14-16 млн квадратных километров, а летом только 7 млн. В Антарктике колебания ещё более значительны. Зимой это 17-20 миллионов, летом 2-4 миллиона квадратных километров морского льда. Конечно, значительные запасы льда сосредоточены и на суше. В Антарктиде, например, ледяной покров простирается приблизительно на 14 миллионов квадратных километров. В Гренландии 1 миллион 700 тысяч километров, а ледники в остальном мире занимают приблизительно 726 тысяч квадратных километров. Стоит отметить, что на Антарктиду и Гренландию приходится около 68% мировых запасов пресной воды. Как вы, возможно, помните из раздела этой главы о снеге, его белизна или альбедо очень важна для Земли, поскольку отражая поступающие солнечные лучи, снег регулирует температуру на планете. Альбедо это показатель отражательной способности поверхности. Черная поверхность поглощает поступающую солнечную энергию, а отражает очень мало, так что альбедо почти равно нулю. Альбедо белых поверхностей ближе к единице. Они обладают очень хорошей отражающей способностью. Стоит заметить, что большинство домов в Средиземноморском регионе белые, а на Ближнем Востоке почти все машины. Дело просто в том, что белый цвет отражает большую часть солнечной энергии, Так что, находящимся внутри дома или автомобиля, не так жарко, как было бы в чёрной машине или помещении. Альбедо океанов без льда составляет около 0,6, то есть всего 6% поступающей солнечной энергии отражается обратно в атмосферу, а 94% поглощается и используется для нагрева океана. Альбедо морского льда равно примерно 0,50-0,70, то есть поглощается только 30-50% поступающей энергии, из-за чего поверхность остаётся более прохладной. Если на льду имеется слой снега, то альбедо ещё выше, порядка 0,9, то есть поглощается всего 10% солнечной энергии, а 90% отражается обратно в космос. И все эти цифры действительно значимы. Летом и осенью происходит значительное нагревание этих ледовых районов, что сокращает время на восполнение запасов льда и снега за зиму. Равновесие здесь очень хрупкое. Общая альбедо снижается, система поглощает больше тепла, что ускоряет таяние льдов. Чем быстрее тают льды, тем ниже альбедо. И этот процесс вызывает значительное беспокойство, поскольку формируется положительная обратная связь. Правда, усмотреть положительные моменты здесь сложно. В системе климата таяние льдов свой собственный залейший враг, поскольку таяние льдов вызывает ещё больше таяния льдов. Поверхность Земли на 75% состоит из воды, которая на 97% солёная. и только на 3% пресная. Значительная часть пресной воды заключена в ледниках и ледовых шапках планеты. За лето таяние небольшого количества этого льда в горных районах обеспечивает людей необходимой пресной водой, а также снабжает сельское хозяйство, ирригационные системы, промышленность и гидроэлектростанции. Поскольку полярные области очень чувствительны к изменениям климата, Воздешний лёд особенно уязвим для антропогенных изменений. Учёные интенсивно их изучают. Ледовые шапки и ледники сформировались здесь сотни тысяч лет назад. Год за годом в этих местах выпадает и накапливается снег. Толщина некоторых ледников несколько километров. Каждый год количество выпавшего снега зависит от климата, и химия льда на молекулярном уровне может многое рассказать нам о состоянии атмосферы. Пробурив скважину в ледяном покрове и добыв ледяные керны, ученые могут изучить толщину соответствующих слоев льда и присутствующие в нем пузыри. Это может многое рассказать нам о концентрации парниковых газов, продолжительности ледниковых периодов и общей стабильности климата за последние 10 000 лет. Изучив ледяной керн, учёные выясняют, какое количество углекислого газа, метана и других парниковых газов было в атмосфере в определённый период. Наличие пепла, пыли или других аэрозольных частиц может свидетельствовать о вулканической активности и её влиянии на климат того времени. Изучение молекулярной структуры ледяного керна позволяет учёным получить представление о выпадавших в прошлом осадках, что в свою очередь может рассказать о стоявших в то время температурах. Как археолог или палеонтолог раскапывает почву или окаменелости, чтобы узнать что-то новое о прошлом, так и палеоклиматологи копаются в ледяном керне, чтобы узнать, какая погода была в прежние времена. Чем глубже слой, с которого мы можем извлечь ледяной керн, тем дальше мы можем путешествовать назад во времени. Одна из скважин, которые пробурили в Антарктиде, позволила извлечь образцы льда возрастом 2 миллиона 700 тысяч лет. Это невероятное вещественное доказательство давно ушедшего климата со всеми ледниковыми периодами и изменениями концентрации углекислого газа. В Антарктиде, Гренландии, Арктике и даже некоторых ледниках проборена множество ледяных скважин. Учёные стараются собрать как можно больше данных для построения глобальной компьютерной модели. При помощи знаний в области атмосферной физики климатологи анализируют климат прошлых эпох и строят компьютерную модель для предсказания будущих изменений климата на нашей планете. Насколько опасно таяние льдов? Мы уже говорили, как от таяния льдов изменяется альбедо поверхности Земли. Она меньше отражает и больше поглощает солнечные энергии. Впрочем, вероятно, большинству людей не это кажется основной проблемой, связанной с таянием льдов. Одним из самых серьезных последствий глобального потепления и изменений климата считается подъем уровня моря. Однако не любое таяние льдов действительно приводит к подъёму уровня моря. Всё зависит от того, где этот лёд расположен. Когда Саймон был ещё юн и только собирался стать метеорологом, он посетил организованную британской антарктической службой дискуссию о климате на этом огромном ледяном континенте, который простирается во все стороны от Южного полюса. Выступающие применили простой, но эффективный способ демонстрации разных типов влияния таяния плавучего льда и ледников суши. Этот эксперимент поразил его воображение и укрепил в намерениях. Участники выступления взяли два стакана: один наполовину заполненный водой, другой пустой. В каждый стакан бросили по паре кубиков льда и оставили таять. Многие из вас, вероятно, посчитают, как и Саймон что уровень воды повысится в обоих стаканах. Однако, когда весь лед растаял, в пустом сухом стакане появилась вода, а уровень воды во втором стакане, изначально наполненном водой наполовину, не изменился. Этот процесс можно масштабировать в миллион раз, но результат не изменится. Причина, по которой мы не видим существенных изменений уровня мирового океана при таянии морских льдов, состоит в том, что имеющийся лёд уже вытесняет определённый объём воды, а таяние это просто восстановление того же объёма воды, который был изначально вытеснен. Однако здесь есть один немаловажный факт. Солёная и пресная вода имеют разную плотность. Пресная вода менее плотная, чем солёная. Так что пресноводный лёд обладает большим объёмом, чем эквивалентна масса морской воды. Поэтому, когда тает пресноводный лёд, образуется больший объём воды, чем изначально вытесненный. Эта разница очень невелика. По оценкам учёных, таяние плавучего льда повышает уровень моря всего на 0,5 тысячных миллиметров в год. Мы имеем здесь в виду что хотя таяние льдов в Арктике определённо приводит к глобальному потеплению из-за снижения альбедо, уровень моря при этом почти не повышается. Но в случае с таянием континентальных ледников это не так. Главный фактор беспокойства за подъём уровня моря разрушение и таяние ледяных щитов в Гренландии и в Антарктиде. Если растают и они, и другие континентальные ледники, то общий уровень моря может подняться на 70 м. Последствия будут невероятные. Сотням миллионов людей придётся покинуть родные места, так как 40% населения Земли живёт в пределах 100 км от морского побережья. Может ли вода замёрзнуть, но не стать льдом? Все мы знаем, что H2O может существовать в одном из трёх состояний: газообразном, водяной пар, Жидком – вода, или твердом – лед. Хорошо известно также, что если нагреть воду, то она станет паром, а если охладить ниже нуля, то превратится в лед. Но так бывает не всегда. В метеорологии мы порой имеем дело с веществом H2O, все еще существующим в жидком состоянии при температуре до минус 40 градусов по Цельсию. В таком виде она называется переохлаждённой водой. Мы уже упоминали её мельком в других главах аудиокниги. Однако сейчас давайте остановимся на ней поподробнее. При температурах ниже нуля молекулам воды, чтобы начать процесс кристаллизации в лёд, нужно найти какое-либо ядро: микроскопическую пылинку, частичку грязи или пыльцы или ледяной кристалл. Если такого ядра не находится, и капелька воды остается чистой, содержат только молекулы водорода и кислорода, то кристаллизации не происходит. Вода не может замерзнуть сама по себе, пока не дойдет до температуры минус 40 градусов по Цельсию, при которой начинается образование однородных кристаллов. Переохлажденная вода может присутствовать во многих облаках, но чаще всего в облаках средней высоты, например, высоко кучевых и высоко слоистых, которые находятся достаточно высоко, чтобы температура в них была ниже нуля, но выше минус 40 градусов по Цельсию, чтобы лед не образовывался сам по себе. Увидеть разницу можно невооруженным глазом. Ледяные облака обычно имеют гладкий белый цвет и клочковатую структуру, и парят очень высоко в небе. Правда ли, что горячая вода замерзает быстрее, чем холодная? Что? Ответ очевиден. Конечно, нет. Если поставить в морозильную камеру два стакана с водой, один с холодной, другой с горячей, можно предположить, что холодная вода достигнет точки замерзания быстрее, чем горячая. Однако проводились эксперименты, в которых более горячая вода действительно замерзала быстрее, и причины этого веками ставили учёных в тупик. Возможно, вам случалось видеть один великолепный эксперимент. При очень холодной погоде чашку кипятка выплёскивают в воздух, и вода немедленно замерзает, образуя мельчайшие кристаллики льда. С холодной водой в тех же условиях такое не случается. Всё началось с танзанийского школьника Эрастом Пембы, который в 1963 году на одном из занятий по поварскому искусству заметил, что горячая вода остывает быстрее, чем холодная. Мальчик должен был приготовить мороженое. Он разогрел в кастрюле сливки и сахар, но охладить смесь не успел, поэтому пришлось класть её в морозильник горячей. Спустя время Расток, к своему удивлению, заметил, что его мороженое замёрзло в холодильнике быстрее, чем у одноклассников. Поражённый этим результатом, Он обратился к школьному учителю, но тот только посмеялся над его заявлением. Спустя время Расто сменил школу, в которую однажды пригласили профессора Дениса Озберна. Мальчик поделился с ним своими наблюдениями, после чего тот провёл собственный эксперимент и получил схожие результаты. Нужно также отметить, что ещё Аристотель, греческий философ IV века до нашей эры, писал Если вода была предварительно нагрета, она быстрее замораживается, потому что так она быстрее охлаждается. Осборн и Мемба опубликовали результаты экспериментов совместно, и эффект получил название эффект Мембы. Учёные, однако, разделились в своём отношении к этому эффекту, поскольку в нескольких экспериментах не удалось воспроизвести результаты Мембы, но были и удачные повторения. Существует множество теорий относительно того, как работает этот эффект. Но проблема в том, что учёные не вполне уверены, что какая-то из этих теорий может служить полным и единственным объяснением, так что горячие споры вокруг явления продолжаются. Туман. В простейшей трактовке туман это облако у самой поверхности земли. которая приводит к снижению видимости до 1000 м и менее. Любое снижение видимости, вызванное облаком у земной поверхности, именуется туманом или мглой. Оно связано с тем, что облако состоит из миллиардов мельчайших водяных капелек, которые становятся на пути у солнечного света к вашему глазу. Поэтому чем плотнее туман, тем хуже сквозь него видно. Туманы делятся на два основных типа: радиационные и адвекционные. Прежде чем объяснить разницу, нужно заметить, что способ образования тумана в обоих случаях одинаков. Воздух содержит невидимый глазу водяной пар. Чтобы убедиться в этом, прижмите ладони к лицу и несколько раз выдохните. а вы почувствуете, что они становятся влажными, поскольку водяной пар изменяет своё агрегатное состояние, становясь жидкостью. Когда воздух охлаждается, он достигает точки, в которой водяной пар начинает конденсироваться в мельчайшие водяные капельки. Температура, при которой это происходит, называется точкой росы, и синоптиком Очень важно ее знать. Как и температура воздуха вообще, точка росы может значительно изменяться в зависимости от времени года и географического положения. Если температура воздуха становится примерно на 2 градуса ниже точки росы, наступает критический момент, и водяной пар превращается в воду. Таким образом, Туман образуется, когда в воздухе у земной поверхности находится достаточно взвешенных водяных капелек, чтобы затруднить видимость. Существуют различия в том, как именно воздух охлаждается до температуры точки росы. Наиболее распространён зимой радиационный туман. Для его образования из всех погодных условий важнее всего ветер. для формирования радиационного тумана он должен быть очень слабым. Слишком сильный ветер и нижняя часть атмосферы, известная как пограничный слой, становится слишком турбулентной и перемешанной, хотя в незначительной степени это и необходимо. Такой туман называется радиационным, потому что воздух у земной поверхности охлаждается тепловым излучением. Чаще всего воздух охлаждается только при чистом небе, когда значительная доля тепла уходит в атмосферу. При сильной облачности образуется своего рода теплое одеяло, которое не дает температуре слишком снизиться ночью. Воздух продолжает охлаждаться, температура падает до 2 градусов ниже точки росы и образуется туман, который к утру постепенно рассеивается. поскольку солнце начинает прогревать верхний слой тумана или почву. Кроме того, рассеять туман может и поднявшийся ветер. Адвекционный туман образуется чаще всего над поверхностью воды, над озером или морем. Физический процесс охлаждения и конденсации воздуха над поверхностью точно такой же. Однако в случае адвекции тёплый влажный воздух движется поверх сравнительно более холодного воздуха над поверхностью воды. Это значит, что тёплый воздух начинает охлаждаться и наконец перестаёт удерживать влагу, после чего образуются водяные капельки. Появляется туман. В отличие от радиационного тумана, для которого нужен слабый ветер, адвекционный туман может образовываться при умеренных и даже сильных ветрах. Воздух перемещается над поверхностью воды. Ветер часто переносит туман вглубь суши, так что в некоторых случаях на побережье может быть туман, хотя дальше видимость полная. Адвекционный туман может держаться по несколько часов и даже дней, если имеется постоянный приток тёплого влажного воздуха поверх более холодного воздуха над поверхностью воды. Примерно так же, как адвекционный, образуется и туман на склоне холма. В этом случае тёплый влажный воздух движется вверх по холму или горе. Восходящий таким образом воздух охлаждается и конденсируется, достигая точки росы. По сути, это тоже облако, формирующееся на склоне холма или горы, но в этом тумане видимость снижается ещё сильнее. Иногда в прогнозе погоды ведущий или метеоролог говорит о переохлаждённом тумане. Это попросту туман, который образуется при температуре ниже точки замерзания. Водяные капельки, из которых состоит туман, могут не замерзать, а существовать в виде переохлаждённой воды. Она начинает замерзать, когда капли долетают до поверхности земли. После чего запускается процесс кристаллизации. Поэтому, хотя такой тип тумана тоже характеризуется снижением видимости, можно заметить, как формируются белые лединки из мороси. В случае тумана предсказать погоду где угодно довольно сложно, поскольку она становится очень фрагментированной. В некоторых случаях можно догадаться Что туман образуется на очень большой территории, а в других ситуациях он формируется клочками, но при этом бывает очень плотным. Такой тип тумана один из самых опасных. Вы едете себе в условиях отличной видимости, но время от времени внезапно въезжаете в полосы плотного тумана. Первое, что нужно знать в таких случаях синоптику общее состояние климата. Как мы уже выяснили, Для образования радиационного тумана необходим слабый ветер. Кроме того, нужно определить точку росы для воздушной массы в этом районе и спрогнозировать, насколько упадёт температура. Если она достигнет 2 градусов ниже точки росы, высокая вероятность образования тумана, особенно если в пограничном слое будет достаточно влажно. В долинах особенно часто образуется радиационный туман, и для подобных районов прогнозирование тумана будет более точным. Дело в том, что температура здесь может быть ниже, чем в окрестностях, так что вероятность того, что она упадёт ниже точки росы, более значительна. Предсказать, когда туман рассеется, тоже очень сложно. Работая метеорологом в британских BBC, Саймон много раз по утрам пытался объяснить лётчикам, когда туман может рассеяться достаточно, чтобы можно было вылететь. Один из вариантов рассеивания тумана повышение температуры воздуха, от чего туман сгорает. Водяные капельки нагреваются, пока не превращаются обратно в водяной пар. Для определения температуры, при которой рассеивается туман, А затем о времени, за которое установится эта температура воздуха, используются метеорологические методики и специальное оборудование. Без доступа к профессиональным методам предсказания погоды можно использовать простое, хотя и довольно общее правило. Возьмите порядковый номер текущего месяца и прибавьте 2. Так вы получите время, за которое рассеивается туман. Например, Если на дворе сентябрь, девятый месяц, добавьте 2 и получите, что туман рассеется примерно в 11:00 утра. Но помните, что такой метод о работает не всегда. Кроме того, туман может рассеяться и при усилении ветра, который смешает слои тумана и разгонит капельки. Набежавшие ночью облака тоже могут рассеять туман, появившийся над ними. Они немного прогреют землю. Если же облака наплывут на туман утром, они напротив помешают ему рассеяться. Солнце не сможет в достаточной степени прогреть верхний слой тумана или землю. С туманом всегда сложно. Чтобы предсказать адвекционный туман, в том числе над морем и на склоне холма, мы вновь стремимся рассмотреть более общую картину. Например, стоит задаться вопросом: Не гонит ли тёплый фронт в Великобританию тёплый воздух? Если ответ утвердителен, мы оцениваем точку росы и предсказываем температуру. Во многих случаях, когда с запада или юго-запада через Великобританию движется фронт тёплого воздуха, образуется множество низких облаков и повышается влажность, что создаёт предпосылки для образования адвекционного тумана. над побережьями и склонами холмов. Такой тип формирования тумана предсказать несколько проще, чем радиационный. Что такое гороховый суп? Так иногда называют очень плотный туман. Этот термин появился в 1820 году, когда один художник образно назвал лондонский воздух плотным, как гороховый суп. В то время частое снижение видимости вызывал не только туман. Дома отапливались углем, и в больших городах вроде Лондона существовали значительные проблемы с экологией. В воздухе висел плотный смог. В те дни, когда дул слабый ветер и образовывался туман, в сочетании со смогом он чрезвычайно затруднял видимость. Воздух был так загрязнён, что от сажи и сернистого газа становился ядовитым, что приводило к смерти пожилых людей, детей и больных с проблемами дыхательной системы. Гороховый суп случался настолько часто и приводил к таким плачевным последствиям, что после самого ужасного смога, когда в 1952 году в Лондоне было зафиксировано около 12 тысяч смертей, связанных с ним, был принят закон о чистом воздухе. Хотя сейчас в Великобритании уже нет таких серьёзных проблем со смогом и загрязнением воздуха, особенно густой туман мы до сих пор иногда называем гороховым супом. Туманные факты. Мгла это условие, при которых видимость не превышает 1000 м. При тумане видимость более 1000 м, но менее 8 км. Во время дымки видимость от 2 до 10 км. но влажность менее 70%, то есть воздух слишком сухой для ограничения видимости из-за водяных капель. Самое туманное место на Земле, где туман стоит более 200 дней в году, большая Ньюфаундлендская банка близ канадского острова Ньюфаундленд. В 2006 году по всему юго-востоку Англии несколько дней стоял плотный туман, переходящий в ледяной что вызвало хаос в этом излюбленном месте проведения рождественских каникул. За пять дней отменили несколько сотен авиарейсов. Жители чилийской пустыни Атакама, одного из самых засушливых мест на Земле, ловят туман с сетями. Когда туман идет с побережья, на сетях оседают водяные капельки. Они скатываются в желобки, так в пустыне собирают воду. Таким образом... В день можно получить до 70 л воды. Плотный туман помог Джорджу Вашингтону в войне за независимость. Когда 29 августа 1776 года, через несколько недель после подписания Декларации независимости, Вашингтон и его армия попали в осаду в Нью-Йорке. Из-за плотного тумана, окутавшего британские позиции, осаждающие не могли двигаться. Пока британцы пережидали туман, Вашингтон с 9-тысячной армией выскользнул из Бруклина без единого выстрела. Туманная радуга – это радуга, которая образуется во время тумана. Когда солнце находится у вас за спиной, свет отражается от водяных капелек тумана точно так же, как от дождя. Цвета радуги часто очень размыты, поскольку водяные капельки тумана меньше, чем дождевые. Молния. Насколько горяча молния? Вряд ли вы видите молнии очень часто, поэтому, вероятно, удивитесь, узнав, что в среднем во всём мире каждую секунду поверхность Земли поражает около сотни ударов молнии. Большая часть этих ударов молнии приходится на тропики, на регионы, известные как горячие камины, где достаточно тепловой энергии для регулярного образования больших грозовых облаков, а следовательно и грозовых ливней. Наша атмосфера имеет электрический заряд, и даже в хорошую погоду его можно измерить у поверхности земли. При образовании грозовых туч заряд растёт, и в землю начинают бить молнии. Как нам известно, в грозовых облаках действует множество нисходящих и восходящих потоков. Смесь водяных капелек и льда в облаке испытывает значительную турбулентность. Столкновение частичек порождает трение, а оно, в свою очередь, приводит к образованию в облаке статического заряда. Это означает присутствие как положительно, так и отрицательно заряженных частиц, и они, естественно, отталкивают друг друга. Положительно заряженные частицы собираются в верхней части облака, А отрицательные устремляются вниз, как батарейка с плюсом и минусом. Когда накапливается достаточный заряд, атмосфера стремится к его выравниванию, так что следует мощный и быстрый удар молнии от отрицательного полюса в положительный. По большей части удар направлен снизу вверх. Это так называемая внутриоблачная молния. Земная поверхность тоже имеет положительный заряд. Так что если электрический потенциал достаточен, то удар молнии направляется на землю. Такая молния называется облако-земля. Технически у самой молнии нет температуры, поскольку это просто поток электрических зарядов. Однако, когда молния проходит сквозь воздух или другой материал, она нагревает этот материал. Воздух после этого становится очень горячим. Температура в долю секунды поднимается почти до 27,5 градусов по Цельсию. Это почти в 5 раз горячее, чем поверхность Солнца, чья температура 5,5 тысяч градусов по Цельсию. Именно в ходе этого процесса, во время грозы, образуется звук грома. Создается канал, который в сочетании с сильным мгновенным нагревом сразу же сжимает окружающий воздух От чего образуются ударные волны? Именно эти сильнейшие вибрации окружающего воздуха докатываются до нашего уха и порождают звук. Если удар молнии случился неподалёку, мы словно слышим удар кнута. Если молния ударило далеко, то звук успевает исказиться и доходит до нас уже как глухое продолжительное ворчание. Может ли молния служить человечеству? Цифры впечатляют. В одном ударе молнии около миллиарда джоулей энергии. Этого достаточно для снабжения электричеством целого дома в течение месяца. Так что теоретически овладеть этой энергией и использовать её как возобновляемый источник великолепная идея. Однако это не сработает. И вот почему. Во-первых, хотя энергия одного удара молнии действительно огромна, она расходуется за долю секунды. У нас пока нет инженерных методик, которые могли бы помочь захватить такое огромное количество энергии в краткий промежуток времени, сохранить его и затем распределять в течение более длительного периода. Во-вторых, молния совершенно непредсказуема, так что практически невозможно указать место куда она ударит. По большей части молнии случаются в тропических широтах, где плотность населения невелика. Но даже если бы нам удалось овладеть энергией молний, бьющих по всей земле, то по подсчётам специалистов её хватило бы для обеспечения всего лишь около 8% домохозяйств в США. Куда молния бьёт неоднократно? Чаще всего молнии наблюдаются в тропических районах, поскольку там больше тепловой энергии, а следовательно и конвекции, необходимой для образования мощных грозовых облаков, источников гроз, грома и молнии. Больше всего ударов молний приходится на Центральную Африку, Центральную Америку и Юго-Восточную Азию. В этих районах они чаще всего случаются в гористой местности. Гористый ландшафт обеспечивает восходящие потоки воздуха, что способствует дополнительной конвекции. Если прибавить к этому ещё и озёра, то избыточная влажность легко переносится вверх, способствуя грохоту гроз и ярким вспышкам молний. В Венесуэле, где река Какатумба впадает в озеро Маракайбо, в год случается в среднем 250 ударов молний на квадратный километр. около 28 вспышек в минуту ещё одно место с сильным электрическим зарядом горная деревушка Кифука в демократической республике Конго где на квадратный километр ежегодно приходится 158 ударов